сен гелем дезер 12 мая 2002 года. Мелисанда. Вернувшись в залитый солнцем дом, только что нами обставленный, я лихорадочно бегу к ноутбуку. Быстро набираю на клавиатуре и нажимаю на автоматический поиск. Яншо. Кликаю на фотографии, потом открываю одну из выскочивших. Да, в точности тот же вид, что и на картине художника. Вот он, во весь экран. Мне, южанке, ничего не стоило уговорить Гийома приехать сюда со мной. К моей великой радости потребовалось всего несколько месяцев, чтобы он распрощался с Ваном. Не зря о говорят, что они заядлые путешественники. Я была в восторге от того, что привезла его в свои родные края. И вот однажды, прогуливаясь по чудесной средневековой деревушке, мы и набрели на домик с вывеской «Сдается». Мы пошли по переправе ангелов. Она вывела нас на мост дьявола, построенный в XI веке. Он гордо выселся над берегами у подножия узких скалистых горловин, перекинутой через прозрачную речку, здесь совсем узенькую, с изумрудными бликами. Мгновенная страсть. Мы неторопливо шли мимо низеньких старинных домов, ярусами нависавших друг над другом, с черепичными кровлями, покрытыми тяжёлой патиной столетий. Наше будущее жилище ожидало нас». Фасады, залитые южным солнцем, белые ставни и дверь, увитая колючником — это вид чертополоха. Его золотой цветок обладает уникальной способностью предсказывать погоду. Он закрывает лепестки, если дождь совсем близко. Всё казалось нам обольстительным. Открытая веранда, кухня на свежем воздухе и яркая терракотовая плитка старинных времён, итальянский душ, выложенный крошечными переливавшимися квадратиками. В гостиной даже был камин, садик окружали каменные стены, полузаросшие опунциями с невероятными бледно-жёлтыми цветками. Бесподобный вид на замок великана, нависавший над крутыми скалистыми откосами. Великолепно! И немного истории. Легенда рассказывает, что один кровожадный исполин в древние времена жил на этих скалах, рассказывает нам агент по недвижимости, призывая восхититься пейзажами. «Обожаю мифы», — замечает Гийом. Он благодарный слушатель. «Тогда вам понравится». Так вот, этот грозный персонаж имел в жизни только одну забаву. И была ею хитрющая сорока. Она предупреждала его, если кто-нибудь осмеливался подступиться к его логову, но чаще всего тревога оказывалась ложной. В один прекрасный день доблестный воин по имени Гелем пришёл помериться силами с тем, кто наводил на всю округу такой ужас. Его церберша подняла тревогу и застрекотала — «Берегись, великан, Гилем уже в пути! Берегись, великан!» Злыдин не обратил никакого внимания на крики крылатой домашней канальи и был убит храбрым юношей, сбросившим его с самой высокой башни. Захваченные историей, мы сразу же подписываем договор аренды. Гейом наклоняется взглянуть на то, что я ему показываю. На этом фото из Иншо виден переулок. Он протягивает мне стакан холодного лимонада с листочками мяты, в нём позвякивают льдинки. Я пробую, рот наполняется кисло-сладким вкусом. Громче всего звучит мятная нотка. чудесно, милый. Ты добавил капельку тростникового сахара, верно? Нет, ложечку горигового мёда. Я открыл баночку, которую нам принесли с той пасеки на озере. Да как же его, я забыл. Но ты знаешь, что за озеро? «А, там ещё такие красные пляжи. Не заметила? Сали Салагу». «Вот-вот». «Ну, конечно, это же продукция моей кузины Магеллоны. Ты хорошо смешал?» И снова приподнимаю локоть, стараясь насладиться вкусом нектара. «О, очень удачно». Мы влюблённо улыбаемся друг другу и обмениваемся быстрым поцелуем. Губы обоих влажные и прохладные. Рассматриваем фотографию в ноутбуке. Улица почти не изменилась. Или разве что совсем чуть-чуть. Я внимательно смотрю то на экран, то на картину. Нет, я, безусловно, ничуть не сожалею о своей покупке. Я люблю эту картину из-за её живописные достоинства и из-за те чувства, которые она вызывает во мне. Задерживаюсь взглядом на покосившихся хибарках, они редком изображены на правой стороне полотна. Как же они прелестны!» Видишь, вместо обычного жилья тех времён, когда крышу красили, они построили целый жилой комплекс, замечает он, как-никак архитектор. Ремесленные мастерские выглядят иначе. Не было ни этой мастерской по ремонту велосипедов, ни вон той ресторанной терраски. Я вспоминаю. Китай. Видения накатывают, как волны. Странные очертания закруглённых горных вершин Гуйлинь, воздетых к небесам более чем в тысячи километров от Пекина. Пышная растительность. Резкая яркая зелень рисовых полей, ярусами, всходящих в бесконечность над лунными горами. Хвойные и бамбуковые леса. Блюда, которые я пробовала в семье, происходящие из этнического меньшинства в земле Дун. Эти края ближе к Вьетнаму, чем к китайской столице. Их сохранившееся поселение, уютно примостившееся на склоне утёса и свившее гнездо в ларце долины, окружённой головокружительной высоты косогорами, долго жило в уединении от мира. Жители здесь простые и беспечны, а гостеприимство развито необычайно. Вместо приветствия они спрашивают «Ты уже поел?» И снова я вспоминаю ужин, который разделяла с ними в домике на сваях, крепко укоренённом в почве с помощью длинных сосновых брёвен. Мы устраивались у очага, скромно рассаживаясь на низеньких табуретках вокруг лакированного подноса. Чокались стаканчиками с рисовой водкой. Знак почтения. Рыба была вкуснейшая, неповторимая. Маринованная и солёная, по всей видимости. А вместо гарнира — клейкий рис, завёрнутый в жареные банановые листья, и сладкие бататы. Мы готовили их прямо на огне. В сухих пирожных было много пряностей. Дети подбегали потрогать мои белокурые локоны и со смехом отбегали прочь, а мы спокойно пили юча — крепкий бодрящий чай, заваренный с маслом, а затем прокопечённый с добавлением марахиса. Мужчины в широких хлопчатобумажных синих штанах, в тон курткам с воротничками-стойками, выносили на солнце свежий рис. Меня поражал контраст ослепительной белизны злаков с одеждами цвета индиго, Старые женщины в традиционных костюмах, с морщинистыми лицами, с кожей, выдубленной жизнью на свежем воздухе, наблюдали за самыми юными девушками. Другие стирали бельё в ручье. На перилах у дверей домов подвешивали клетки с птицами. На самом первом этаже под жилыми комнатами стоило для свиней, коров и домашних птиц. От жары едкий запах проникал наверх. Но как же иначе? Ведь в округе рыщут тигры и дикое зверьё, «Со скота нельзя спускать глаз!» На самом верху, на чердаке, корзины с новым урожаем риса, почти прозрачного. За жильём располагались крошечные дворики. Там хранились дрова и другие припасы. Оттуда лестница вела на кухне, доверху набитые ящиками со съестным, клубнями торожа, жаба, семенами лотоса или тыквы. Там на переполненных полках томились банки с толчёным перцем, замаринованной свининой, сушёными грибами — За ними таились ещё и горшки с пряностями и приправами, которых я не знала, и котелки, в таких кипятили воду. А в довершении всего посёлок окружала настоящая сельская местность, божественно прекрасная, с геометрически правильными полями обработанных земель и чайных садов. Они выглядели как пейзаж, достойный самых прекрасных истампов. Я снова вижу, как иду по восхитительным мостикам ветра и дождя и не устаю от созерцания столетних колёс. Они обеспечивали ирригацию, ритмично, глухо и монотонно перекачивая плескавшуюся воду. И я слышу мелодичные песни чудесного народа и ритмичные пляски играющих на лушенье. «Слушай, маленькая сестрёнка, слушай, как этот инструмент помогает рису расти! Бормотали они мне на ушко!» И ещё я отнюдь не забыла ни звяканье старинных медных колокольчиков пагоды, когда их раскачивает ветерок, ни нежного щебета соловья. Старейшина так возлюбила его, что никогда не расставался с ним. Он уносил его с собой, уходя в поля на заре. «Мэл», — шепчет Гийом, прерывая мои мечтания, — я оборачиваюсь, меня слишком резко вернули издалека. У него в руках толстенная лупа. «Ты как думаешь, это в какие времена нарисовали?» — спрашивает он своим глубоким голосом, в котором слышится лёгкий бретонский акцент. «Кажется, сравнительно давно, если приглядеться. Видишь, тут маленькие трещинки. Спрошу у Лизы. Она наверняка сможет датировать точно», — отвечаю я, чуть касаясь ямочки в углу его рта. «А Лупа что-нибудь новое тебе сообщила?» «Почти ничего. Часы те же самые. Это невероятно. Отец убедил меня, что они существуют в единственном экземпляре». На последних словах его голос повышается и замирает. Он смотрит на меня невидящим взором, растерянный, сжав зубы. Покусывает губы, скрывая недовольную и хмурую гримасу. Я читаю на его лице бесконечное разочарование и рану. Его обманули, рассказывали всякого вздора. Ставлю стакан, который до этого рассеянно вертела в руках. Крепко обнимаю Гийома, его внезапная ранимость волнует меня. и я убаюкиваю его. На его волосах, которые я взъерошиваю, шелковистых, как у ребёнка, играют косые лучи средиземноморского солнца. Они озаряют его нежные прожилки. Он вздыхает, стараясь прийти в себя. Внезапно выпрямляется, высвобождается и встаёт. И всем телом, рванувшись вперёд, вскакивает с яростью. Мелисанда, больше всего на свете папа ненавидел ложь. Я не могу поверить, что он солгал мне. Он не мог просто так взять и сказать, не подумав, уверяю тебя. Да к тому же мне... А с каким гордым видом он застегнул свои часы у меня на запястье? Он теперь быстро ходит туда-сюда, не в силах спокойно усесться. Его собственная агрессивность очень печалит его самого. И вот он мерит шагами гостиную, точно заперты в клетку медведь, подбрасывая лупу в руке. Наконец он поворачивается к окну, застывая в раздумье. что-то просчитывает про себя. Тут возможны две гипотезы. Либо его отца околпачили, либо часы Гийома и часы с картины действительно одни и те же. Он в таком замешательстве, что я решаю всё-таки выбрать первый вариант. Второй слишком маловероятен. Стараясь утешить его, я рассуждаю. Тогда нам просто наврал продавец. Несомненно. Он вздыхает. Папа наверняка сейчас переворачивается в гробу. Завтра же утром позвоню Лизе. Гийом вяло качает головой, глаза подёрнуты дымкой, взгляд прикован к шестиугольной плитке пола. Погружённый в глубины своей души, он сражается с мыслями, знать о которых не позволено никому. Только что в потаённых глубинах открылась брешь. Подойдя к нему и пытаясь его успокоить, чуть-чуть погладив его с выражением немого понимания, я и сама вдруг вижу в нём грустного маленького мальчика, затронувшего мою душу до самых её глубин. И я делаю в душе зарубку. Вот и будет случай узнать, что нового у Зас. Слизы Кулемы знакомы со студенческой скамьи. Обе мы тусовались в компании прожигателей жизни, а спустя месяцы и после взаимных признаний стали подругами. Зас потрясающая личность. В мир взрослых мы входили рука об руку, этап за этапом, сами этого даже не заметив. У нас с ней постепенно сложились уникальные отношения, да так удачно, что в конце концов мы прекрасно узнали друг друга и просто пошли дальше вместе. Для меня она незаменима. Наши общие черты и наши различия так гармонично уравновешиваются, что мы чудесно дополняем друг друга. Её образ сейчас у меня перед глазами. Образ прекрасной женщины, какой она и стала теперь. Высокой и стройной, умеющей держать себя, очень элегантной, с таким природным изяществом, что ей идёт всё, что она не наденет. Жаль, что она не слишком высоко себя ценит. В матово-бледном лице, чуть-чуть подкрашенном, окружённом пышной гривой тёмных кудрей, каскадом падающих ей на плечи, до сих пор проскальзывает что-то детское. Ей очень идут веснушки, придающие ей своенравный вид. В ней есть, уж не знаю, что именно, но нежная и сильная, от неё исходит позитивная и тёплая аура. Она та, на кого я могу рассчитывать и в трудный, и в добрый час. Та, что утешает меня, развлекает, советует, поддерживает, ободряет, когда меня терзает искушение отступить. В общем и целом, она верит в меня. И это взаимно. Это шанс. Между мной и Лизой столько общего, столько воспоминаний и общего веселья до упаду. Помню, как в университетской столовой мы меняли её десерт на мою закуску и наоборот. Взбитые сливки — Она сперва поддевала их ложечкой, а потом резким движением опрокидывала в мою тарелку из своей, а меня даже не спрашивала. Диски и книги, понравившиеся нам обеим, мы передавали их друг другу. Вереница счастливых мгновений. Но, с другой стороны, и у неё немало проблем. Сомнения, выбор, решения, неудачи и потребность в утешении и поддержке, заставлявшие нас соединяться в моей или её комнате университетского городка по соседству с кампусом. Мы ужинали на скорую руку, сидя прямо на полу, подложив под спины подушки. Обжирались хлебом с выдержанным сыром и заканчивали эти пиры, грызя шоколад и запивая чашкой чая или кофе. Уже тогда у неё узас был талант высказывать всё напрямик, ковыряться в ране остриём ножа, чтобы вычистить нарыв. И словам сочувствия и недомолвкам она предпочитала искренность. Мы спорили, ели, плакали и хохотали до тех пор, пока в сердцах наших не оставалось никакой скрытой боли. В целом, этого хватало для нашего исцеления. Если случалось потом вспомнить о Ране, мы обнаруживали на её месте простую царапину. Хотя не всегда. Лиза и я... Наше согласие было для нас драгоценным подспорьем в плавании по жизни. Зас всегда была готова выслушать и понять меня. Мы обе были уверены, что желаем друг другу только счастья. Её отношение ко мне... Её бескорыстная благосклонность подбадривают меня, заставляют изменить видение проблем, мыслить, реагировать. Лиза научила распознавать в моих глазах печаль, боль, даже обиду, смущение или стыд, вместо того, чтобы верить в дежурную улыбку, которая на моём лице всегда. От себя ведь не спрячешься. Великолепное сообщничество». Мы соблюдаем точную дистанцию, которая позволяет нам проникать в наши сентиментальные миры, дружеские, родственные и профессиональные. Абсолютно не стремимся к исключительности и не проявляем никакой завистливости, не задаём назойливых вопросов, выходящих за рамки приличий, никаких отравляющих негативных наклонностей. Вот почему наши отношения не портятся. Короче говоря, никогда нельзя в точности объяснить, почему так происходит. Это как и в любви. Начинаешь искать причины, тонкости, черты характера, примеры взаимопомощи. А всё это, в общем и целом, не более чем подтверждение феномена, выходящего за границы нашего понимания. Тут дело в сродстве душ. И благодаря необыкновенному совпадению, испытываемые склонности души, дружеские или же любовные, в ответе и за то, и за другое. У ЗАС очень развита художественная восприимчивость — Она работает в музейном хранилище, выполняет там разные задания в чрезвычайно дружной команде, так она говорит мне. Изумительная у неё профессия. Она вносит свой вклад и в развитие культуры, и в документирование и оценку коллекций. Я устраиваю общественные и частные выставки, ты понимаешь? Это потрясающе, вопит она, а её глаза радостно блестят в возбуждении. И Зас рассказывает мне всё в подробностях. Это я заведую расположением картин, рисунков и скульптур. Я определяю, в каких тенденциях существуют те или иные произведения, чтобы делать их понятнее. Цель — облегчить доступ публики к различным периодам жизни художника, к историческому контексту, темам, которые он предпочитал. Это очень обогащает. Да ведь тебе приходится параллельно проводить кучу исследований, правда? Разом ты учишься множеству всяких приёмов и ухищрений. Как в сказке, я пишу тексты, где отмечаю веки творческого пути и вместе с группой составляю каталог, в котором есть эссе искусствоведов-специалистов по тому или иному мастеру и доскональные разборы произведений. Ну, это скорее для временных выставок. Захватывающе! Так ты нашла себя, да? Она так увлечена, что даже не даёт себе труда ответить. Я участвую в создании учебных фильмов, которые рассылаются по округе, чуешь? О, Зас, я уже в прострации. И ещё я занимаюсь выставлением в витрине предметов, принадлежавших когда-то художнику. Интимная сторона творческого процесса — это меня очень волнует. Вот это да! Подержать в руках эскизы, палитру или кисть курбе должно быть чертовски впечатляюще. Ты не поверишь. Через несколько лет мы собираемся посвятить ему целую выставку. Фантастика! Вот уж не будет отбоя от публики!» «О, ты не представляешь, как ошибаешься. Сейчас людей труднее затащить в музеи, чем заполнить кинозалы последним фильмом про Джеймса Бонда. А я этим занимаюсь без оплаты. По вечерам впрягаюсь в макет брошюры, предлагаю заманчивый заголовок, сочиняю вводный текст, выбираю фотографии и добавляю цитату. Потом руководство собирается. Каждый высказывает свои мысли и принимаем окончательное решение. «Ой, это гениально! Я и не мечтала никогда о такой работе, Мэл. Даже во сне. Как же я довольна!» «А я очень рада за тебя, Зас. Уверена, что ты уже смогла стать необходимой. Скоро они больше не смогут без тебя совсем». Она поблагодарила меня за комплимент своей лучистой улыбкой. «Я рабочего времени не считаю. Наслаждаюсь работой. Я уж не говорю о том, какую радость чувствую от того, что в любое время могу пойти и полюбоваться моей прекрасной Филоменой Сони Делане. Стоит мне только захотеть. Уж ты-то знаешь, какое значение я придаю цвету». Стоит мне только переступить порог зала, в котором она висит, и меня буквально уносит в небеса Это киноварь и её синие и зелёные маски. То же и насчёт Фернандо Оливье савандонгина. О-ля-ля, зелёные тени на лицах, всё внутри переворачивается. О, но это уже слишком. Нет, кажется, что она больна, и её сейчас стошнит, эту твою Фернанду. Будь я на твоём месте, так же подолгу стояла бы перед падшим ангелом Кабанеля». Вот у него взор, пронзающий насквозь, а мускулатура — силы небесные. А я предпочитаю альбайде. Из-за цветов, понимаю. Ну, не такие уж они и вообще темноваты. Да, зловещая картина, душераздирающая. Ещё она с большим воодушевлением рассказала, что участвует и в образовательных программах, не забыв упомянуть о своей работе гидом по выставкам, руководит мастерскими, конференциями и учит стажёров. «Преподаватель? Это мне подходит больше всего», недавно призналась мне Лиза. Особенно курсов, которые я веду для студентов. ЗАС не приходится скучать. Столько задач на неё возложено, что о погружении в рутину и речи не может быть. Музей требует всего, что в силах человеческих. И вот она уже последовательно выступает блюстителем-хранителем, выставок-устроителем, публичных дискуссий руководителем. Она — звено, связывающее коллег с директором, помощница главного хранителя и, если надо, вникает во всё, видит все музейные акции как одно целое. Это многому учит. У неё увлекательнейшая профессия, которая всецело подходит ей. Искусство, и ей так нравится им делиться. Это для неё настоящая страсть. Держу пари, ей придётся по душе моя находка с её зеленым анисовым цветом. Ведь обычными нюансами она присытилась, а от такого придёт восторг. и будет счастлива, что я прошу её о помощи.